Глава 24. Естественная история селенитов. Послание Кейвора, начиная с шестого и кончая шестнадцатым, большей частью так отрывисто и так переполнено повторениями, что из них трудно составить последовательный рассказ. Конечно, они будут целиком даны в научном отчете, а здесь можно ограничиться извлечениями и ссылками, так же, как и в предыдущей главе. Мы подвергли каждое слово самой строгой критике, и мои собственные краткие воспоминания и впечатления помогли разобраться в том, что в противном случае осталось бы совершенно непонятным. Естественно, что нас, людей, интересовало больше странное общество лунных насекомых, среди которых жил хотя бы и в качестве почетного гостя человек, чем физические условия их мира. Я уже, кажется, говорил, что селениты, которых я видел, похожи были на человека положением тела и четырьмя конечностями, но строение головы и этих конечностей напоминало насекомых. Я, кроме того, упомянул, что вследствие сравнительно небольшой силы тяготения на Луне тела их хрупкие и мягкие. Всё это подтверждает и Кейвор. Он называет их «животными», хотя, конечно, они не подходят ни под одно подразделение в классификации земных существ и указывает, что насекомые на Земле, к счастью для человека, никогда не бывают большими. Самые крупные земные насекомые, живые или вымершие, не достигают и 6 дюймов в длину, но здесь, на Луне, при меньшей силе тяготения, существа, средние между насекомыми и позвоночными, могли, по-видимому, достигнуть человеческих и сверхчеловеческих размеров. Кейвор не упоминает о муравьях, но при всех его описаниях я всё время вижу перед собой муравья, неутомимо деятельного, одарённого умственными способностями и социальными инстинктами. Кроме двух полов — мужского и женского, как почти у всех других существ, у муравьёв есть бесполые — рабочие, солдаты — отличающиеся друг от друга структурой, сложением, силой и назначением, и, тем не менее, все это представители одного и того же вида. Селениты также отличаются большим разнообразием форм. Конечно, они не только значительно превосходят муравьев ростом, но даже, по мнению Кевра, по своему уму, нравственности и социальной мудрости стоят гораздо выше людей. У муравьев... Четыре или пять разных форм, у селенитов же их очень много. Я говорил уже об этом. Селениты, которых я видел, сильно отличались друг от друга. Но различия у них в росте и пропорциях тела были не больше, чем среди человеческих рас. Однако то, что наблюдал я, не идет ни в какое сравнение с тем множеством форм и разновидностей, о которых говорит Кейберр. По-видимому, селениты далеких окраин, те, кого я видел, почти одних профессий — это пастухи, мясники и так далее. Но внутри Луны, чего я тогда не знал, есть другой тип селенитов, отличающийся от первых ростом, соотношением частей тела, силой и наружностью. Тем не менее, они все принадлежат к одному виду и, несмотря на различия, сходны по родовым признакам. Луна является как бы огромным муравейником, но вместо четырех или пяти типов муравьев там имеется несколько сотен разновидностей селенитов с промежуточными, переходными формами. Кажется, Кейвор заметил это очень скоро. Из его рассказов я заключаю, что он был пойман пастухами лунных стад по приказу других селенитов, тех, у которых более широкие головы и более короткие ноги. Поняв, что он откажется последовать за ними даже под копьями, они перенесли его по узкому, как доска-мостику, вроде того, на который я отказался ступить, и спустили его вниз, в область мрака, на чём-то, что сначала показалось ему похожим на лифт. Но это оказался воздушный шар, который, конечно, был невидим в темноте. Очевидно то, что я принял за перекидной мостик в пустоту, в действительности было переходом к шару. Кейвор спустился вниз, в более освещенные пещеры. Сначала спускались в тишине, если не считать писка селенитов а потом среди гаммы и гула. Освоившись чернильной темнотой, Кейвор стал понемногу различать окружающие предметы. «Представьте себе огромное цилиндрическое пространство», говорит Кейвор в своем седьмом послании. четверть мили в диаметре. Сначала очень тускло освещенное, а потом все ярче и ярче. По обеим сторонам спиралью уходили вниз, в голубую светящуюся пустоту две большие платформы. Представьте себе колодец с самой огромной винтовой лестницей или самую глубокую шахту лифтов, которую вам когда-либо приходилось заглянуть, и все это увеличенное в сто раз, рассматриваемое в сумерках, сквозь голубое стекло. Представьте себе, что вы смотрите вниз, чувствуете необычайную лёгкость в теле и не испытываете головокружения, как на земле, и вы поймёте моё первое впечатление. Вообразите вокруг шахты широкую спиральную галерею, такую крутую, что подъём по ней на земле был бы невозможен, с низенькими перилами на краю бездны, исчезающими где-то вдали, на расстоянии нескольких миль от начала. Когда я взглянул вверх, то увидел почти то же самое, точно я глядел в высокий конус. Сверху в шахту дул ветер. С поверхности Луны все слабее и слабее доносилось мычание лунных коров, которых загоняли с их дневных пастбищ. А вверху и внизу, по винтовым галереям, рассеяны были многочисленные лунные обитатели — Бледные, светящиеся существа. Одни разглядывали нас, другие были заняты какими-то делами. Либо мне пригрезилось, либо на самом деле вместе с ледяным ветром упала снежинка. А затем, подобно такой же снежинке, промелькнула к центральным частям Луны какая-то фигурка, маленькая, человекообразная насекомая на парашюте. Сидевший возле меня большеголовый селенит Видя, что я, двигаю головой, точно вижу что-то, протянул вперёд свою руку к лишню и указал на видневшийся далеко внизу выступ — небольшую площадку, висевшую в пустоте. Она скользила вверх к нам. Скорость спуска быстро уменьшалась. Через несколько мгновений мы поравнялись с ней и остановились. Брошенный с шара канат был подхвачен и закреплён. И я очутился внизу, на площадке, среди большой толпы селенитов, проталкивавшихся вперед, чтобы увидеть меня. Это была неописуемая толпа. Я поразился, как разнообразный типы обитателей Луны. Казалось, что в этой суетящейся толпе нельзя найти двух сходных между собой существ. Они различались по форме, по размерам и представляли самые устрашающие вариации общего типа селенитов. Некоторые были как громадные пузыри. Другие сновали под ногами у своих братьев. Все они казались каким-то гротеском, уродливой карикатурой на людей. У каждого что-нибудь было гипертрофировано до уродства. У одного — большая передняя конечность, похожая на огромную муравьиную лапу. У другого — ноги, точно ходули. У третьего — вытянутый хоботом нос, что делало его до отвращения похожим на человека — если бы не зияющая дыра на месте рта. Форма головы пастухов лунных стад, насекомоподобная, хотя без челюстей и усиков, тоже была очень различна. То широкая и низкая, то узкая и высокая. То на кожистом лбу выдавались рога или другие странные придатки, то раздвоенная с какими-то бакенбардами с человеческим профилем. В особенности бросалось в глаза уродливое строение черепов. У некоторых черепа были огромные, напоминающие волдыри, с крошечным подобием лица. Попадались изумительные экземпляры с микроскопическими головками и пузырчатыми телами. Фантастические комки студенистой массы, из которой тянулись трубообразные расширяющиеся отростки, похожие на шеи без головы. Мне показалось очень странным, что двое или трое из этих фантастических обитателей подземного мира Мира, защищённого огромными горными пластами от действия солнца или дождя, держали в своих щупальцах руках зонтики, настоящие, почти земные зонтики. Потом я вспомнил парашютиста, которого видел в шахте. Эти лунные жители вели себя так же, как человеческая толпа. Они толкались и лезли вперёд, даже карабкались друг на друга, чтобы взглянуть на меня. С каждой минутой число их увеличивалось, и они все энергичнее напирали на диски моих стражей. Кейвор не объясняет, что он подразумевает под словом «диски». Новые и новые чудовищные призраки то и дело выплывали из мрака. Вскоре меня посадили на носилки, и сильные носильщики на плечах понесли меня в полумраке сквозь толпу к отведенным мне на Луне апартаментам. Вокруг мелькали глаза, лица, маски — Слышалось шуршание кожи, похожее на шелест крыльев жука, блеяние и напоминавшее треск кузнечиков щебетания селенитов. По-видимому, Кейвар заперли в шестиугольной пещере, где он оставался в течение некоторого времени. Впоследствии ему предоставили большую свободу, почти такую же, какой пользуются люди в цивилизованном городе на Земле. Наверное, таинственный правитель и властелин Луны — Назначил двух селенитов с широкими головами для того, чтобы охранять и изучать Кейвора и попытаться заговорить с ним. Невероятно, но эти фантастические насекомые, эти существа другого мира, вскоре стали сообщаться с Кейвором при помощи человеческой речи. Кейвор называет их именами Фиу и Зипав. Фиу был около пяти футов ростом. с маленькими тонкими ножками 18 дюймов длиной и небольшими ступнями, как у всех селенитов. На этих ножках покоилось маленькое тело, трепетавшее при каждом ударе сердца. У него были длинные, мягкие, многосуставные руки со щупальцами на концах, а шея состояла, как и у всех селенитов, из нескольких суставов, но была очень короткая и толстая. «Его голова», — говорит Кейвор. очевидно, намекая на какое-то предыдущее описание, не дошедшее до нас, затерявшееся в космосе. Обычного лунного типа, но странно видоизменённое. Зияющий рот необыкновенно мал и расположен чрезвычайно низко. Лицевая маска состоит почти из одного широкого плоского носа пятачка. С каждой стороны по маленькому глазу. Голова в целом представляет собой огромный шар, Но вместо шероховатого кожистого покрова, как у пастухов и ломых стад, на голове его тонкая мембрана, через которую можно наблюдать все движения пульсирующего мозга. Это существо с уродливо гипертрофированным мозгом на теле карлика. В другом месте Кейвор находит, что сзади Фиу напоминает атланта, поддерживающего мир. Ти по-видимому, очень походил на Фиу. но у него было длинное лицо, а гипертрофированный мозг придал голове не круглую, а грушообразную форму, узким концом вниз. К услугам Кейвора были и носильщики — кривобокие существа с огромными плечами, паукообразные привратники и скрюченный прислужник. Метод, которым Фи-У и Дзи-Паф приступили к разрешению проблемы языка, был очень прост. Они вошли в шестиугольную клетку Кейвора. и начали подражать каждому его звуку, даже кашлю. Он, по-видимому, очень быстро понял, чего они хотят, и начал повторять слова, называя предметы и указывая на них рукой. Вероятно, процедура была довольно однообразна. Фиу слушал, а потом, в свою очередь, указывал на предмет и повторял слышанное слово. Первое слово, которым он овладел, было слово «мен» — «человек», Второе — Муни, лунянин, которое Кейвор употребил вместо слова «селенит» для обозначения лунной расы. Уловив нужное слово, Фиу повторял его Ципав, который запоминал без ошибки. В первый же урок они заучили сотню английских имен существительных. Затем они, по-видимому, привели с собой художника, и тот помогал им рисунками и диаграммами, ибо рисунки Кейвора оказались весьма несовершенными. «Это было, — говорит Кейвер, — существо с очень подвижной рукой и строгим взглядом, и рисовал он с невероятной быстротой». Из одиннадцатого сообщения мы явно уловили только отрывок. После нескольких обрывков фраз, разобрать которые не представлялось возможным, шло следующее. «Но подробное изложение наших бесед заинтересовало бы только лингвистов и заняло бы слишком много времени». Кроме того, мне наверняка не удалось бы описать все те способы и ухищрения, к которым мы прибегали, чтобы понять друг друга. Вскоре мы перешли к глаголам, по крайней мере к тем, которые я мог выразить рисунками. Некоторые прилагательные тоже оказались легкими для понимания, но зато, когда мы дошли до абстрактных имен существительных, предлогов и тех обычных оборотов речи, при помощи которых столь многое выражается на Земле, Я почувствовал себя так, точно пытался нырять в пробковом костюме. Эти трудности казались непреодолимыми, пока, наконец, на шестой урок не явился четвертый помощник. Существо с огромной, похожей на футбольный мяч головой, мозг которого явно был приспособен распутывать сложные аналогии. Он вошел с видом рассеянного человека и споткнулся о стул. В случае затруднения Фиу и Дзипав прибегали к самым странным приемам, чтобы привлечь внимание этого эксперта. Они кричали, били его, кололи, пока, наконец, вопрос не доходил до его сознания. Но зато потом он соображал удивительно быстро. Когда являлась необходимость в мышлении, превосходящем недюжинный разум Фиу, Селениты прибегали к помощи своего длинноголового собрата. А тот неизменно передавал своё заключение Дзипав с тем, чтобы последний сохранил его в своей памяти, которая казалась необъятным складом всяческих фактов. Так мы подвигались вперёд. Мне казалось, что прошло много времени. На самом же деле всего несколько дней, пока я начал объясняться с этими лунными насекомыми. Конечно, вначале это было невероятно скучное и надоедливое собеседование — Но мало помалу мы стали понимать друг друга. Я научился быть терпеливым. Беседу всегда ведёт Фиу. В разговоре он часто издаёт звук вроде "хм-хм" и пересыпает свою речь фразами вроде "так сказать" и "разумеется". Вот вам образец его беседы. Представьте, что он характеризует четвёртого помощника, художника. Хм-хм. Он, так сказать, рисовать Пить мало, есть мало, рисовать, любить рисовать, больше ничего, ненавидеть всех, кто не рисовать, сердиться, ненавидеть всех, кто рисовать лучше, ненавидеть всех, ненавидеть тех, кто не думает весь мир для рисовать, сердиться. Все ничего не значит, только рисовать. Ты нравится ему, разумеется. Новая вещь рисовать. Урод, странно, да? Он? в сторону Дзипафф, любить запоминать слова, запоминать очень больше других, думать — нет, рисовать — нет, запоминать, сказать... Тут он обратился к помощи своего талантливого помощника, не находя нужного слова. Истории — все, раз слышать — всегда сказать. Всё это превосходило мои самые дерзкие мечты. Слышать, как в ночном мраке необычайные существа... К их нечеловеческому образу невозможно привыкнуть даже при постоянном общении с ними. Беспрестанно насвистывают какое-то подобие человеческой речи. Задают мне вопросы. Отвечают. Я точно попадаю в своё далёкое детство. В басню, где муравей и кузнечик разговаривают между собой, а пчела их судит. По мере успеха этих лингвистических упражнений положение Кевера, видимо, улучшилось. «Первые страхи и недоверия, вызванные нашей злосчастной дракой, рассказывает он, постепенно проходят. Они стали считать меня разумным существом. Теперь я могу уходить и приходить, когда мне угодно. Меня ограничивают, лишь желая мне добра. Таким образом, мне удалось получить доступ к этому аппарату. А потом, благодаря одной счастливой находке в колоссальной пещере-складе, послать на Землю свои сообщения. До сих пор не было сделано ни малейшей попытки помешать мне в этом, хотя я сказал Фиу, что сигнализирую Земле. «Ты говорить другим?» — спросил он, наблюдая за моими действиями. «Да, другим», — подтвердил я. «Другим», — повторил он. «О, да, людям?» И я продолжал посылать свои сообщения. Кейвор беспрерывно дополнял свои прежние рассказы о селенитах, как только прибавлялись новые факты, исправлявшие его прежние выводы. И потому ниже следующие цитаты даны с известной осторожностью. Они извлечены из 9, 13 и 16 посланий, и, несмотря на неопределенность и отрывистость, дают настолько полную картину социальной жизни этих странных существ, что вряд ли человечество может надеяться получить более точные сведения в течение еще многих поколений. «На Луне, — сообщает Кейвор, — каждый гражданин знает свое место. Он рожден для этого места, и благодаря искусной тренировке, воспитанию и соответствующим операциям, в конце концов, так хорошо приспосабливается к нему, что у него нет ни мыслей, ни органов для чего-либо другого». «Для чего ему другое? — спросил бы Фиу. Если, например, селенид предназначен стать математиком, то его с рождения ведут к этой цели. В нем подавляют всякую зарождающуюся склонность к другим наукам и развивают математические способности его мозга с необыкновенным искусством и умением. Его мозг развивается только и исключительно в этом направлении. все же остальное культивируется лишь постольку, поскольку это необходимо для главного. В результате, если не считать отдыха и еды, вся его жизнь и радость состоят в применении и развитии своей исключительной способности. Он интересуется только ее практическим использованием, его единственное общество — товарищи по специальности. Его мозг непрерывно растет, по крайней мере, те его части, которые нужны для математики. Они всё больше и больше набухают и как бы высасывают все жизненные соки и силу из остальных частей организма. Члены такого селенита съёживаются. Его сердце и пищеварительные органы уменьшаются. Его насекомообразное лицо скрывается под набухшим мозгом. Его голос выкрикивает одни математические формулы. Он глух ко всему, кроме математических задач. Способность смеяться — за исключением случаев внезапного открытия какого-нибудь математического парадокса, им совершенно утеряно. Самые глубокие эмоции, на какие он способен, может вызвать в нём лишь новая математическая комбинация. И так он достигает своей цели. Другой пример. Селенид, предназначенный для деятельности пастуха, с самых ранних лет приучается жить лишь мыслями о лунных коровах, находить радость в уходе за ними, посвящать им всю свою жизнь. Его тренируют таким образом, чтобы сделать его ловким и подвижным. Его глаза способны видеть лишь шкуру, да неуклюжие очертания животных. Это и делает его идеальным пастухом. Его совершенно не интересует то, что происходит в глубине Луны. Он смотрит на всех других селенитов, не занятых, подобно ему, лунными коровами, с равнодушием, насмешкой или враждебностью. Его мысль сосредоточена на отыскании пастбищ для лунных коров, а весь язык состоит из пастушеских терминов. Он любит свою работу и с радостью выполняет свое назначение. Так же и во всем остальном у селенитов. Каждый из них как бы является совершенной единицей в лунном механизме. Большеголовые существа, занятые умственной работой, образует как бы аристократию в этом странном обществе. И выше всех, на самом верху лунной иерархии, словно гигантский мозг планеты, стоит великий лунарий, которому я, в конце концов, должен представиться. Неограниченное развитие ума у селенитов интеллигентного класса достигается отсутствием в их строении костного черепа, черепной коробки, которая ограничивает человеческий мозг, не позволяя ему развиваться больше определенного размера. Умственная аристократия распадается на три главных класса, резко отличающихся друг от друга по влиянию и подсчету. Администраторы, к числу которых принадлежит ФИУ, селениты с большой инициативой и гибкостью ума, каждый из них наблюдает за определенным кубическим участком Луны. Эксперты, Вроде моего мыслителя, с головой как футбольный мяч, приученный к выполнению некоторых специальных заданий, и ученые, которые являются хранителями любых знаний. К этому последнему классу принадлежит Дзипав, первый лунный профессор земных языков. Что касается последнего класса, то любопытно отметить одну маленькую особенность. Неограниченный рост лунного мозга сделал излишним изобретение всех тех механических вспомогательных средств для умственной работы, к которым прибегает человек. Здесь нет ни книг, ни отчётов, ни библиотек, ни надписей. Всё знание хранится в мозгу, подобно тому, как медоносные муравьи Техаса складывают мёд в своих обширных желудках. Роль Сомерсетского и Британского музеев играют коллекции «живого мозга». Отмечу, что администраторы, менее специализированные, большей частью проявляют ко мне при встречах очень живой интерес. Они уступают мне дорогу, смотрят на меня и задают вопросы, на которые отвечает ФИУ. Они передвигаются с целой свитой носильщиков, помощников, глашатов, парашютоносцев и так далее. Очень странная процессия». Эксперты же, по большей части, не обращают на меня никакого внимания, как и на всех других, или же замечают меня для того только, чтобы продемонстрировать свое удивительное искусство. Ученые погружены в какое-то непроницаемое, неподвижное состояние самосозерцания, из которого их способно пробудить лишь отрицание их учености. Обыкновенно ученых водят провожатые — Часто в их свете встречаются маленькие деятельные создания, очевидно, самки. Я склонен думать, что это их жёны. Но некоторые учёные слишком величественны, чтобы ходить пешком, и их переносят на носилках, похожих на катки. Эти колыхающиеся, студенистые сокровищницы знания вызывают во мне чувство почтительного удивления. Только что я встретил одного такого учёного, на пути туда, где мне позволено забавляться сигнализацией. Передо мной на носилках промелькнула огромная, голая, трясущаяся голова, покрытая тонкой кожей. Спереди и сзади шли и носильщики, и какие-то странные, с трубообразными лицами глашатые, выкрикивавшие все заслуги ученого. Я уже упоминала о свитах, которые сопровождают большую часть людей интеллигентного класса. Это телохранители, носильщики, слуги, сгустки щупалец щупальцами мускулов, заменяющих совершенно отсутствующую физическую силу этих гипертрофированных умов. Носильщики почти всегда сопровождают их. Среди них попадаются необычайно быстроногие курьеры с паукообразными ногами, парашютоносцы и глашаты, способные разбудить своим криком мёртвого. Вне влияния контролирующего ума их учёных-хозяев, эти подчинённые столь же пассивны и беспомощны, как зонтики в углу прихожей. Они живут только приказами, которым должны повиноваться, и обязанностями, которые должны выполнять. Однако большинство насекомых, снующих по спиральным путям, наполняющих подъёмные шары и опускающихся на лёгких парашютах, принадлежит, по-видимому, к классу ремесленников. Это в прямом смысле машинные руки, и некоторые из них постоянно в действии. Единственная клешня пастуха приспособлена для схватывания, поднимания и подачи, между тем, как остальные части — только вспомогательные придатки. Иные, которым, очевидно, приходится звонить в колокол, обладают невероятно развитыми слуховыми органами. Другие, работающие над тончайшими химическими процессами, снабжены огромными органами обоняния. Третьи отличаются плоскими ногами с неподвижными суставами для работы на педалях и подножках. Четвертые же, которые, как мне сообщили, принадлежат к цеху выдувальщиков стекла, кажутся просто легочными мехами. Каждый из этих рабочих селенитов отлично приспособлен к тому делу, которое он предназначен выполнять. Тонкая работа исполняется ловкими мастерами, удивительно крошечными и опрятными. Некоторые из них умещались у меня на ладони. Есть даже такие особые селениты, которые вертят колеса и рычаги и поставляют двигательную силу для разных мелких работ. А для управления всеми работами, для поддержания порядка и усмирения разрушительной тенденции, проявляющейся иногда у каких-либо уклоняющихся от норм натур, «Представлены самые сильные селениты, каких я только видел на Луне. Нечто вроде лунной полиции. Их, должно быть, с ранних лет тренировали для того, чтобы оказывать гипертрофированному мозгу должное уважение и повиновение. Создание всех этих селенитов-ремесленников представляет, вероятно, удивительный и интересный процесс. Я до сих пор знаю об этом очень мало». Но недавно я увидел нескольких молодых селенитов, запечатанных в бочке, из которых высовывались только их передние конечности. Оказалось, что их нарочно подвергают сжатию, чтобы они сделались потом машинистами. При этой высокоразвитой системе технического воспитания длинная рука, например, отрастает благодаря особым прививкам, между тем, как ненужные части тела умерщвляются. Фиу Если только я правильно понял его, объяснил мне, что на ранних стадиях развития в скрюченном положении селениты иногда проявляют признаки страдания, но вскоре легко смиряются со своей участью. Чтобы убедить меня в этом, он привел меня на место, где несколько будущих посыльных подвергались как бы прокатке при помощи механических приборов. На меня такие воспитательные методы производят очень неприятные впечатления — хоть я и сам знаю, что это глупо. Возможно, всё это пройдёт, и мне удастся увидеть ещё кое-что из их удивительного общественного устройства. Это жалко. Высунувшаяся из бочки щупальца рука показалась мне мольбой, протестом против искусственного уродства. Она преследует меня до сих пор, хотя, может быть, в конечном счёте это более гуманно, чем наш земной метод. Мы позволяем детям стать людьми, чтобы обратить их потом в придатки машин. Недавно, кажется, это было во время моей 11-й или 12-й прогулки к этому аппарату, я подметил любопытную деталь в жизни рабочих селенитов. Меня повели к аппарату необычным путем, вниз по спиралям и набережным Центрального моря, а через более короткий проход. Из лабиринта длинной темной галереи мы вступили в обширную низкую пещеру, пахнущую землей и сравнительно ярко освещенную. Свет исходил от колыхавшейся массы синевато-багровых грибовидных растений, напоминавших наши грибы, но величиной больше человеческого роста. «Луняне едят их?» — спросил я у Фиу. «Да, пища». «А это что?» — вскрикнул я, увидев большого и неуклюжего селенита, неподвижно лежащего ничком среди грибов. «Мы остановились». «Мёртвый?» — спросил я. «До сих пор я ещё не видел мёртвых на Луне и очень заинтересовался». «Нет», — ответил Фиу. «Он рабочий. Сейчас нет работы. Лучше немного выпить, спать, пока не надо. Зачем будить? Не зачем болтаться». «Вот другой?» — вскрикнул я. И действительно, весь огромный грибной лес был усеян спящими под действием снотворного селенитами. Они спят до тех пор, пока не понадобится для работы. Их было множество разных видов, и я мог перевернуть некоторых из них и хорошенько рассмотреть. Когда я их переворачивал, они начинали громко дышать, но не пробуждались. Одного я запомнил очень ясно, так как фигура его при этом странном освещении походила на вытянувшегося человека. Передние конечности у него состояли из длинных тонких щупалец, приспособленных, очевидно, для какой-то сложной работы, и поза, в которой он заснул, выражала покорное страдание. Без сомнения, с моей стороны было ошибкой таким образом объяснять его выражение, но я это сделал. И когда Фиу переворачивал его обратно в сумрак багровых мясистых растений, я снова испытал неприятные чувства жалости, хотя в это время он уже опять походил на насекомое. Всё это свидетельствует лишь о неразумности наших привычных чувств. Напоить снотворным рабочего, в котором не нуждаешься, и отбросить его в сторону, наверное, гораздо лучше, чем выгонять его с фабрики для того, чтобы он умирал с голоду на улице. В каждом сложном общественном организме время от времени неизбежно возникает безработица, а таким способом эта проблема совершенно устраняется. Однако, как это не смешно, я не люблю вспоминать об этих телах, распростертых под спокойными светящимися арками мясистых растений, и избегаю короткого прохода к аппарату, несмотря на то, что более длинный и очень шумен, и неудобен. Другой путь ведет меня кругом, через огромную сумрачную пещеру, переполненную и шумную. Здесь я могу наблюдать матерей селенитов, напоминающих маток пчелиного улья. Я вижу, как они выглядывают из шестиугольных отверстий стены, похожей на соты, или гуляют по широкой площади за стеной и перебирают в руках драгоценности и амулеты — изготовленные для их удовольствия ювелирами с тонкими щупальцами, работающими в подвальных конурах. Они выглядят довольно благородно, фантастически, иногда очень красиво разукрашены, держатся очень гордо, и головки у них крошечные, несмотря на большие рты. Об условиях жизни различных полов на Луне, о женитьбе и замужестве, о рождении селенитов я до сих пор узнал очень мало. но ввиду быстрых успехов ФИУ в изучении английского языка, я, без сомнения, все это скоро узнаю. Думаю, что, как у муравьев и пчел, огромное число членов селеницкой общины среднего пола. Конечно, и на Земле есть закоренелые холостяки, которые не живут семейной жизнью. На Луне же, как и у муравьев, это явление сделалось обычным, и необходимое замещение выбывающих членов падает на особый и далеко не многочисленный класс матрон матерей лунного населения крупных и статных существ прекрасно приспособленных к вынашиванию личинок. Если я правильно понял объяснение Фиу, они не способны ухаживать за молодыми особями, которых производят на свет. Периоды наивной привязанности чередуются у них со стремлением где-то убийству. Поэтому при первой возможности нежные, мягкие и бледно окрашенные создания передаются на попечение холостых самок, женщин-работниц, которые иногда обладают мозгом почти такого размера, как и у самцов. К несчастью, здесь сообщение кейвора прерывается, отрывистое, вызывающее мучительное чувство неудовлетворенного любопытства. Изложение этой главы. Дает нам, однако, представление об этом странном и изумительном мире. Мире, с которым, быть может, нам очень скоро предстоит столкнуться. Перемежающееся появление посланий из межпланетного мира, шуршание иглы приемного аппарата среди молчания горных склонов — это только первое предостережение человечеству о том, как неожиданно может измениться весь его мир». На спутнике Земли мы находим новые элементы, новые приемы, новые традиции, ошеломляющую лавину новых идей, странную расу, с которой мы неизбежно должны будем бороться за господство и золото в таком же изобилии, как у нас на Земле, железо или дерево.